Мускулистые куриные ноги незамедлительно пришли в движение. Мы расступились. внутри сдержанно ругался царь, которому не дали все досмотреть до конца и поучаствовать. Уверенным шагом избушка двинулась прямо на кощее Его скелетообразный жеребец взвыл совершенно не лошадиным голосом в длинном прыжке, уйдя в сторону. Четверка приближенных тоже догадалась удрать, а вот по пешим шамаханам... Домик бабы еги потоптался лихо. К тому моменту, когда они перестали орать и как-то сорганизовались на самооборону, избушки и след простыл. Как она находила правильную дорогу, я еще примерно догадывался. У зверей и птиц есть свой компас и врожденное чувство направления. Но каким образом она пробиралась сквозь плотные ряды деревьев в лесу, это для меня тайна за семью печатями. «Один раз я в ней ездил, но посмотреть как, не догадался. Надо будет при случае повторить». «А -э -э -э кто посмел?» «Не серчай, Кащеюшка», — обезоруживающе улыбнулась наша эксперт-криминалистка. «Да только о них у нас договору не было. Вся опергруппа перед тобой стоит, а так, любители». Злостный преступник, великолепно удержавшийся в седле, заученно поскрипел зубами в бессмысленной ярости, погрозив нам кулаком. Все, милейший, теперь грози не грози, а колба с противоядием уже через несколько часов будет в Лукошкине. Государь созовет на площадь народ, расскажет горькую правду и собственноручно излечит страждущих. С политической точки зрения мы делаем ему такой великолепный пиар, о котором можно только мечтать. Царь-батюшка с царицей-матушкой, рискуя жизнью, добыли для рядовых граждан шамаханское зелье, избавив любимый народ от тяги к пагубному дурману. Эх, если бы и в моем мире все можно было сделать так же легко, как в сказке. Ах, и цепки вы!» «Псы милицейские!» — с явным оттенком уважения протянул гражданин бессмертный. «Да не рано ли праздник празднуете? Глядишь, и под мои гусли плясать придется. Идите в дом, небось, дорогу знаете. Только после вас вежливо поклонились мы». Кощей величаво кивнул. Он по-прежнему мелко тщеславен. и опытные дяди участковые этим беззастенчиво пользуются. Нас окружили четверо всадников в балахонах с капюшонами. Под их эскортом или конвоем мы торжественно спустились вниз, гулко топая по давно знакомым ступеням. Морок, обрадованный возвращением хозяина, тут же кинулся к нему с жалобами на наше недавнее поведение — Призрачные монстры скулили, плакали, рвали на себе последние лохмотья плоти и обличающе тыкали в нас пальцами. Он их, разумеется, выслушал, что-то там наобещал, по показательной экзекуции в том же тоннеле, но задерживаться не стал. Уроды отвалили вполне удовлетворенные и, гаденько хихикая, показывали языки нам вслед. Мы шли молча с десятикилограммовым презрением ко всему. типа на больных не обижаемся. Стальные ворота с поклоном пропустили кощее, дернулись было в нашу сторону, но царапаться все-таки не рискнули, поняли, что мы в гостях. Бессмертный, не оборачиваясь, махнул рукой направо, там раздвинулась стена. Ага, так это, видимо, специальные апартаменты для приглашенных. Я шел чуть впереди, яга держала под локоток напряженного Митяя. Интересно. Хозяин будет очень ругаться, обнаружив последствия взрыва в лаборатории. а семь бед, один ответ. Каменная стена бесшумно закрылась за нашими спинами. Ну что сказать, внутри было вполне уютно. Классическая русская печь с изразцами, две широкие лавки, пустой стол, бодейка с ковшком в углу, туалета нет. Плохо. Бабка... Выразительно подняв палец вверх, потребовала от нас полного подчинения. Тут уж молодцы, меня старую, слушать будете. Покуд все покои не осмотрю, с места ворохнуться не смеете. В доме врага и хлеб горек, и постель жестко, и водица лихорадкой болотную припахивает. Никит Иванович, ну зачем она меня еще больше запугивает? Разве ж не видно, как из последних сил дрожь коленную приплясом маскирую?» «Митя, встань у стенки, успокойся и не отвлекай взрослых от разминирования». «Куды!» — обернувшись, рявкнула яга. Бледный как кефир наш младший сотрудник, так и замер на полушаге с поднятой ногой. Бабка что-то прошептала, развела руками и прямо из пола мгновенно выскочили «Остро наточенные ножи! Штук по пять на квадратный метр!» Ега чуть приподняла подол. Ей повезло. Еще сантиметр, и бабуля была бы хромая на обе ноги. «А вот теперь, Митенька, доставай оружие свое тайное, да ломай клювы железные. Но окромя того, ни единой пылиночки тронуть не смей!» Тайным оружием оказался знаменитый засохший крендель. В умелых руках он с одного удара обламывал кованые лезвия у самого пола. «Не буду утомлять вас лишними подробностями, от которых кровь стыла в жилах. Комната для дорогих гостей напоминала напичканный смертью дом японских ниндзя. Скамьи сжигали все, что на них не бросишь. Печь заглатывала каждого, кто поднимал заслонку». Вода в деревянной бодейке оказалась жидким аналогом синильной кислоты, ну и так далее, в том же духе, с той же убогой садистской фантазией и черным юмором патолога-анатома. Если бы не боевой опыт Бабы-Яги с ее уголовным прошлым, Кощей получил бы наши разделанные трупы в ближайшие 15 минут. Бабка расстаралась на славу. Когда в комнату без стука шагнули люди в капюшонах, их удивлению не было предела, Мы преспокойно расположились за взрывоопасным столом, небрежно перекидываясь в картишки. Кузыри скопились у Митяя, но при удачном выходе Яги у меня были все шансы оставить его в дураках. Что-то срочное, граждане? — кщей вас требует! — прокашлялся один из капюшонов безумно знакомым голосом.